Глава двадцать Последняя копля крови. Пока в горной долине шло сражение между созерцателями и армией тьмы, небольшие отряды повстанцев пробирались к магическим зеркалам, поддерживающим круг силы вокруг хрустальной пирамиды. Среди добровольцев были Андрей и Вера. Тщательно скрываясь за камнями и кустарниками, они достигли старинного кладбища, где стояло одно из зеркал. Веру и Андрея сопровождал Корнелиус, ведь только он мог уничтожить зеркало направленным магическим ударом. Короткие ноги старого колдуна не поспевали за молодежью, и ребята оставили его далеко позади. Они двигались между старинными надгробьями, постепенно приближаясь к центру некрополя, где сияло зеркало. Корнелиус семенил сзади, то и дело вздрагивая и пригибаясь к самой земле, особенно когда грохот взрывов звучал совсем рядом. Над головами созерцателей метались и перекрещивались красные лучи, отбрасываемые магическим зеркалом. Еще несколько поворотов между высокими склепами, и они будут на месте. «Подождите меня, негодяй похтел Корнелиус. «Ваша задача — защищать меня, не бросать одного!» «Да тут же никого нет!» — сказал Андрей, обменявшись с Верой недовольным взглядом. Старик капризничал всю дорогу, и это их раздражало. К тому же надо торопиться, чтобы успеть и к другим зеркалам. Магистр говорил, что необходимо уничтожить все шесть. — Все равно вы должны беречь меня. Это мое последнее тело, между прочим. Андрей и Вера повернули за последний угол и, наконец, увидели магическое зеркало во всей его трехметровой красе. Оно было оправлено в черную резную раму из обсидианы. С одной стороны, его поддерживала искусно отлитая статуя киноцефалу в полный рост. С другой — изваяние уродливой хираптеры со сложными крыльями. Стоило ребятам сделать несколько шагов, как из-за зеркала выступили Кира и Тамара Ленош. — Какая встреча! — ухмыльнулась Кира. — Иногда, мне кажется, эта судьба постоянно сводит нас на жизненном пути. Вера и Андрей тут же приняли боевые стойки. Андрей положил руки на рукояти мечей, Вера выставила перед собой шест. «Конечно, судьба!» — согласилась с сестрой Тамара. «Рано или поздно мы бы все равно их повстречали, чтобы довести начатое до конца!» Обе сестры глумливо рассмеялись. Корнелиус вышел из-за склепа и испуганно застыл. «Что здесь происходит?» — выдохнул старик. «Не высовывайтесь!» — мрачно сказал ему Андрей, не сводя глаз с ленош. «Мы тут сами разберемся!» «Я могу помочь магии?» — предложил Корнелиус. «Лучше поберегите силы для зеркала», — сказала Вера. «Это наша битва. Эти твари убили мои...» их родителей Корнелиус молча кивнул и спрятался за мраморной глыбой. «Явились разбить зеркало! Неразумные детишки!» — расхохоталась Кира Ленош. «Неужели вы думали, что она останется без присмотра?» «Идите к нам!» — подхватила Тамара, помахивая мечом. «Вы ведь так давно об этом мечтали, да и нам, признаться, надоело постоянно на вас натыкаться». «Ты права, дрянь!» — произнесла Вера, раскручивая в руках шест. «С его концов с треском по сыпались искры. «Давно я ждала этой минуты!» «Так приступим?» «Да будет так!» — кивнула Вера и бросилась на сестер. Андрей выхватил из ножен, скрещенных за спиной оба меча, и ринулся за ней. Сестры Ленош вскинули оружие и одновременно шагнули вперед. Андрей быстро огляделся по сторонам. Источников огня поблизости не было, воды тоже... «Поединок будет честным, без использования способностей». Вера ударила шестом, тут же повернулась вокруг своей оси и ударила снова. Кира отбила ее атаку мечом и отпрыгнула назад. Тамара скрестила клинки с Андреем. Противники обменялись резкими выпадами и тоже разошлись. Сестры одновременно расхохотались. В их смехе звучали ярость, восторг и безумие. Им нравилось убивать, они наслаждались этим. И как давно поняла Вера, действовали отнюдь не по принуждению дамы теней. Над кладбищем полыхнула яркая молния, выпущенная одним из боевых кораблей, и на мгновение ослепила всех. Вера и Андрей одновременно бросились за ближайшие статуи. Кира и Тамара, часто моргая, осмотрелись по сторонам. «Детишки хотят поиграть, а не получат игру». Кладбище было очень старым. Некоторые статуи, высеченные из мрамора, возвышались над древними надгробиями, точно из полины. Мох и кустарники покрыли старинные плиты, между которыми протянулись одеревеневшие побеги лиан. Кира заметила движение в проходе между рядами статуи и бросилась туда, размахивая мечом. «Выпад! Еще выпад! Громкий треск искр!» Вера нанесла ей сокрушительный удар, и Кира, громко взвизгнув, натолкнулась спиной на статую. Андрей напал на Тамару, но та ловко увернулась и сделала выпад мечом. Парень отскочил назад и отбил ее клинок, затем рванулся к сияющему зеркалу в центре кладбища. Тамара бросилась за ним. Внезапно путь ей преградила жуткая фигура в лохмотьях. Сквозь прорехи торчали пожелтевшие кости. Тамара завопила от страха и ударила фигуру мечом, но клинок прошел сквозь существо, как сквозь воздух. Андрей хмыкнул. «Опять твои фантазмы!» — взвизгнула Ленош. Она яростно замахнулась мечом. Андрей едва успел парировать выпад. Схватка между склепами возобновилась с новой силой. Противники обменивались ударами, стремясь достать друг друга. По клинкам пробегали отблески молнии и красные сполохи. Когда один из мечей обрушивался на очередное надгробие, в темноте раздавался жуткий скрежет. Корнелиус трусливо выглядывал из-за статуи, но в темноте видел лишь блеск мечей и искры от посоха Веры. Вот Кира ловко пригнулась, шест просвистел над ее головой, Тамара махнула мечом, и клочок волос с макушки Андрея унесло порывом ветра. Вера отразила удар Киры, а Андрей обрушил оба клинка на Тамару, но девица, крутанувшись колесом, резко отскочила назад. Кира издала очередной злобный вопль принялась вращать мечом вокруг себя с такой скоростью, что он казался сияющим облаком. Стеклянный клинок перерубал все, что встречалось на пути — элементы оград, лианы, конечности безмолвных статуй. Вера ловко уворачивалась, Кира упорно теснила ее назад. Еще немного — и они достигнут укрытия Корнелиуса. Андрей налетал на Тамару, вкладывая в удары всю свою ненависть к обеим сестрицам. Ленош предавали и убивали. Охотились на людей и строили козни противником. И теперь кто-то из них должен остаться на этом кладбище навсегда. Вера и Кира осыпали друг друга ударами. Силы противниц были равны, как и их обоюдная ненависть. Но обе уже начинали слабеть. И Андрей краем глаза замечал это. Ему хотелось помочь Вере, но Тамара не давала ему ни секунды покоя. Кира тоже заметила усталость Веры и, злорадно посмеиваясь, усилила натиск. Раз за разом она пробивала защиту девушки короткими и частыми ударами меча. Вера уже с трудом успевала отражать атаки. Наконец, лучив подходящий момент, Ленош с криком выбила шест из ее рук и налетела на нее всем корпусом. Вера с размаху ударилась о высокую статую и чуть не потеряла сознание. Кира взвыла от радости и занесла меч над ее головой, но вера с силой оттолкнула ее ногой, и теперь Кира задохнулась от боли и выронила меч. Противницы сцепились в рукопашную. Тогда Корнелиус, пересилив свой страх, выбрался из укрытия и бросился к сражающимся. «Корнелиус, нет!» — злобно крикнула Вера. «Они убьют тебя!» Кира вцепилась в ее волосы и с силой ударила затылком о землю. Вера охнула, и перед ее глазами все поплыло. Кира протянула руку к своему мечу. Корнелиус резко застыл, оценивая ситуацию, а затем вскинул руку и выпустил в ленош извилистую молнию. Киру словно ветром снесло, и она покатилась по тропинке. Тут Андрею удалось мощным ударом повалить на землю Тамару. «Сдавайся!» — рявкнул парень, но леношь ли лишь расхохоталась ему в лицо. «Ну что ж», — Андрей занес над ней меч. Сгруппировавшись, Тамара вдруг пнула его обеими ногами, отбросив от себя. Андрей перекатился через голову, выронив мечи, и тут же вскочил на ноги, но Тамара уже неслась к нему с диким криком. Он быстро наклонился, когда она взмахнула над ним мечом. Вера, подскочив сзади, плечом оттолкнула Андрея и отбила удар шестом, но маневр вышел не очень удачным. Девушка уже с ног валилась от усталости. Вражеский клинок скользнул по стеклянному шесту и глубоко вошел в ее бок. Вера издала протяжный Она отскочила, зажимая рану рукой. Тамара размахнулась для нового удара. Тогда Андрей, обезумев от страха за подругу, не глядя, резко развернулся и взмахнул мечом. Клинок лишь слегка дрогнул, встретив препятствие на своем пути. Увидев, как обезглавленное тело сестры заваливается на тропу, Кира издала дикой вой. Одновременно Вера молча упала на колени и ткнулась лицом в землю. Кира, как бешеная, налетела на Андрея. Корнелиус попытался снова задеть ее молнией, но она ловко укрывалась за парнем. «Ты ответишь за это!» — истошно визжала Кира. «Теперь ты знаешь, что чувствовали другие!» — отбивая ее атаки, крикнула Андрея. «Андрей, когда вы вырезали целые семьи, оставляя детей сиротами...» Мечи снова скрестились. В темноте сверкнул сноп искр. Андрей медленно тесенил противницу к магическому зеркалу. Слабеющая Вера лежала на боку, зажимая рукой кровоточащую рану. Шест валялся возле нее. Корнелиус склонился над девушкой, но она что-то прошептала ему, и он хмуро глянул на Андрея и Киру. «На как же ты?» — воскликнул старик. «Ты истечешь кровью? Разбей, проклятое зеркало!» — из последних сил крикнула Вера. «Вера истечет кровью!» Андрей в ужасе оглянулся на поверженную подругу. «Если Вера умрет, он этого не переживет». Пользуясь растерянностью парня, Кира кинулась на него, словно дикая кошка. Он не успел отбить выпад, и острие меча рассекло ему бровь. Андрей вскрикнул от боли. Кровь листала из раны, заливая глаза. Кира злобно расхохоталась и приготовилась к новому удару. Теперь Андрей видел ее лишь одним глазом. Он зажал рану рукой, но сражаться, как прежде, уже не мог. Парень увернулся от очередной атаки, понимая, что не успеет, среагировать на следующий удар. «Ложись!» — вдруг крикнул сзади Корнелиус. Андрей, недолго думая, бросился на землю. В ту же секунду мощный магический удар сшиб Кирус с ног и на огромной скорости впечатал ее в середину магического зеркала. В воздухе запахло грозой. Колдовское стекло взорвалось с ужасным грохотом, от которого у всех заложило уши. Красный свет мгновенно померк, Кладбище погрузилось во тьму. Когда дым рассеялся, на месте блестели зеркальные осколки. Тело Киры нигде не было видно. — Где она? — выдохнул Андрей. — Больше ты ее не увидишь, — пообещал Корнелиус. — Магия такой силы уничтожает без остатка. Андрей, зажимая рассеченную бровь, бросился к Вире. Дело было плохо. Девушка бледнела на глазах. Ее силы быстро иссякали. — Нужно срочно доставить ее в храм к церкви. «Тебе надо позаботиться о себе!» — возразил старик. «Это пустяки!» — воскликнул Андрей. «Главное — спасти ее!» Вера что-то тихо прошептала. «Что?» — не расслышал Корнелиус. «Портал!» — прохрипела девушка. «Он не закрылся!» Она указала взглядом на хрустальную пирамиду. «Луч света все так же бил в черное небо. Нужно уничтожить остальные зеркала». В этот момент сверху на них легла чья-то большая тень. Корнелиус резко упал на землю и закрыл голову руками. Андрей, едва стоя на ногах, выставил перед собой меч. На ближайшее надгробье спикировал Кай. Он нес в руках Маргариту. «Ты?» — злобно выдохнул Андрей, узнав парня. «Вот кого нам тут не хватало для полного счастья!» «Не очень-то ты дружелюбен», — заметил Кай, бережно опуская Марго на землю. «Ты предатель, и кого ж я предал?» «Сейчас выясним», — Андрей шагнул к нему с мечом в руке. «Остановись, Андрей!» — воскликнула Маргарита. «Этот человек спас меня. Если бы не он, я все еще томилась бы в башне замка». «Но что он попросил за свою помощь?» — подозрительно спросил Корнелиус, поднимаясь с земли. «Разве я не могу помочь просто так?» — спросил Кай. «Сильно в этом сомневаюсь». Андрей убрал мечи в ножны, затем опустился на колени рядом с Верой и прижал руку к иране не обращая внимания на собственное ранение. «Я просто хочу, чтобы все прекратилось», — сказал Кай. «Большего мне не нужно». «Но как это остановить?» — воскликнул Андрей. «Мы разбили одно зеркало, но их еще пять. А потом вдруг это не поможет». Маргов встретилась взглядом с Корнелиусом. «Ты ведь знаешь, о чем я думаю?» — произнесла она. «Дагадываюсь», — мрачно кивнул Корнелиус. «Может, у нас просветите?» — спросил Андрей. «Есть один верный способ закрыть портал раз и навсегда», — сказала Маргарита. «Нужно повторить ритуал, совершенный когда-то магистром, запечатать проход его кровью, чтобы восстановить старинное заклятие». «Но где же мы найдем кровь магистра?» — воскликнул Андрей. «Ведь у него сейчас стеклянное тело!» «Есть еще одна капля», — произнесла Марго. «Последняя в красном хрустальном ключе». «А где ключ?» — спросил Кай. «Он хранится у императора», — ответил корнелюс «Император бережет его, как зеницу ока. Сомневаюсь, что он отдаст его просто так». «Отдаст, если Маргарита попросит», — сказал Кай. «Если я правильно понял, он все еще любит ее». Маргарита замерла. «Придется тебя поговорить с ним», — сказал корнелюс «В этом мальчишка прав. Уговорить императора сможешь только ты». — Если другого выхода нет, я сделаю это, — тихо произнесла Маргарита. — А еще, Корнелиус, мы можем поговорить наедине? У меня есть к тебе одна просьба. — Конечно, — кивнул Корнелиус. Они отошли в сторону, и Маргарита что-то произнесла в полголоса. Кай и Андрей не расслышали ни слова, а Корнелиус вдруг воскликнул: «Ты правда хочешь, чтобы я это сделал? Иначе нельзя. Только так она сможет вернуться к нормальной жизни. Поклянись самым дорогим в этом мире, что сделаешь это!» «Э, — Клянусь, — нехтя произнес Корнелиус. — Спасибо. Марго вдруг обняла старика. — Для меня это очень важно. Не время раскисать. Корнелиус похлопал ее по плечу. — Делай, что должна, А мы отправимся уничтожать остальные зеркала. — Но сначала пусть Кай отнесет веру в подземный храм, — сказала Маргарита. — Ей действительно нужна помощь. — Я не позволю ему прикасаться к ней, — заявил Андрей. — Сиди уж, вояка, — сказала ему Маргарита. — Мне нужно «Перевязать твою рану? Или ты тоже хочешь истечь кровью?» Андрей промолчал. Маргарита оторвала от своего платья лоскут и прижала его к рассеченной брови парня. Тот охнул от боли. Кай бережно поднял Веру на руки и расправил крылья. «Возвращайся», — попросила его Маргарита. «Нам еще понадобится твоя помощь». «Я скоро», — пообещал Кай и взмыл воздух. «Где сейчас может скрываться император?» — спросил Корнелиус. «Можно найти его через зеркала?» «Но для этого мне надо добраться до пантеона», — ответила Марго. «Кроме того, у меня там еще одно дело». «Это как-то связано с мальчишкой из земли?» — поинтересовался Корнелиус. «Я обещала дочери. Мальчик не должен был погибнуть из-за интриг властеринов». — Прошу только об одном, Маргарита, — серьезно произнес корнелюс Однажды ты уже совершила подобное, и это привело к серьезным последствиям. Будь осторожна. — Я знаю, что делаю, — печально сказала женщина, — и уверена, что не совершаю ошибки. Все идет именно так, как и должно идти корнелюс И все мы лишь исполняем отведенные нам роли.